Глава 4. Наконец-то хоть что-то начинает проясняться. Не зря, нет, не зря ты Гуров свой хлеб ешь. Вот она, реальная зацепка. Астас ворчал, злился. Мол, впустую катаемся, бесполезное занятие. Что он теперь скажет? Полковник Гуров торопливо шагал по проспекту Ленина, обязательному для всех городов бывшего Союза, и невольно улыбался, не слякать под ногами. Ни небо не в силах были испортить ему настроение, потому что на площади Шевченко у здания театра имени Пушкина его ждала удача. На самом деле она сопутствовала ему уже с того момента, когда они со Стасом Кричко уломали таки генерала Орлова, выбили разрешение на поездку по городам из списка, составленного накануне. Добро Орлов дал скрипя сердце, от расстройства даже особо не вникал в детали. «Оформляйте документы», – сказал Петр Николаевич и выпроводил их из кабинета. Все же это была удача. Та самая капризная дама, которой ничего не стоит отвернуться от тебя или же совсем исчезнуть с горизонта. Зачастую она так и поступала, но только не в этот раз. Ей было угодно обратить свое благосклонное внимание на него, полковника Гурова, при распределении городов. Все населенные пункты из списка располагались довольно далеко и от столицы, и друг от друга. Чтобы не усложнять процесс дележки, старинные друзья написали название городов на бумаге и просто тянули жребий. Стасу Кричко досталась Карелия и Северные города, а ему – Урал, в том числе город Орск. Приехав сюда, он даже не надеялся на такую удачу, поселился в дешевой гостинице, подключился к бесплатному интернету и начал прорабатывать список с форума. Сыщик писал всем подряд и молился, чтобы хоть кто-то откликнулся не через неделю, не через месяц, а сегодня. Жаворонков объяснил ему, что тема устаревшая, для молодежи она интереса уже не представляет, поэтому бурной реакции ждать не стоит. Тот же Жаворонков дал Льву Ивановичу дельный совет, предложил писать не от себя, а от имени пострадавшего конкурсанта. Еще в Москве он создал для Гурова и для Кричко левые странички в соцсетях и набросал примерный текст первого сообщения, чтобы полковники слишком сухим слогом не отпугнули людей, желающих пообщаться на данную тему. Рассылка заняла часа два, а дальше пошло время ожидания. Как ни странно, ответов Гуров получил немало. Поначалу они были односложными, выдержанными в молодежном стиле не содержали никакой информации, однако Лев Иванович проявил настойчивость. К трем часам дня у него завязалась довольно интересная переписка с тремя девушками, бывшими конкурсантками. Сыщик выяснил, что у строителей этого мероприятия не требовали ни от одной из них выложить круглую сумму за право переехать в Москву. Гуров был отчаялся, но тут в переписке проскользнула фамилия девушки, подруга которой якобы все-таки уехала в Москву. Эти сведения бывшая конкурсантка почерпнула не в социальных сетях, а в учебном заведении, где, как известно, сплетни распространяются так же быстро, как и в интернете. Гуров выяснил название вуза. Пока он добирался туда, почти все студенты уже разошлись по домам. Все же приехал сыщик не напрасно. В учебной части он предъявил удостоверение и получил доступ к спискам учащихся. Имея на руках примерное название факультета и фамилию девушки, Лев Иванович начал искать ее. Тут ему снова повезло. Одно только то обстоятельство, что она была не Иванова, Петрова, Сидорова, а Бердышева, упростила задачу на порядок. Таких студенток в институте набралось с десяток, и только две из них учились на гуманитарном направлении, которое и интересовало полковника. Алла Бердышева заканчивала последний курс по специальности «Безопасность жизнедеятельности» и планировала стать учителем. Проживала она довольно далеко от института, в поселке Новая Биофабрика. Судя по году рождения, девушке исполнилось 28, следовательно, в институт она поступила не сразу после окончания школы. Вторая Бердышева, Эвелина, изучала информатику и в этом году перешла на второй курс. Она жила в студенческом общежитии, расположенном в непосредственной близости от учебного заведения, поэтому вопрос о том, какой из этих девушек идти в первую очередь, отпал сам собой. Комендантша общежития потребовала от сыщика предъявить удостоверение долго и дотошно его изучала. После чего эта дама устроила ему допрос с пристрастием, пытаясь выяснить цель визита. Затем она прочитала визитеру лекцию о правилах поведения в общежитии, огласила распорядок дня и все имеющиеся запреты, а под конец огорошила известием о том, что искомая особа в данный момент в общежитии отсутствует. «Будет после 21 часа», — заявила комендантша. Студентка подрабатывает сиделкой, смена ее заканчивается в 20.30, после чего работодатель привозит ее прямо к порогу. Пришлось Гурову менять планы, заказывать такси. Он созвонился с Аллой, договорился о встрече и поехал в поселок. Времени поездка отняла много, а пользы не принесла никакой. Алла Бердышева ни в каких конкурсах никогда не участвовала, и подруги ее тоже. Более того, она даже не слышала о том, что в городе проходил какой-то кастинг а в социальных сетях ни в какие группы не вступала и комментариев на форумах не оставляла. Для большей убедительности девушка позволила сыщику просмотреть свои странички в социальных сетях. Даже на консервативный взгляд Льва Ивановича жизнь Аллы Бердышевой оказалась на удивление скучна и однообразна. Месяцами обсуждать, какой вид вязки лучше подойдет для ковровой дорожки, каким средством вывести ржавчину с раковины, нормально в 70, но никак не в 28 лет. От Аллы Бердышевой Гуров вышел с тяжелым осадком на сердце. Эта девушка оказалась полной противоположностью Ольге Лохновской. У нее не было никаких амбиций и мечтаний. В своей жизни она не допускала никакого риска. В общежитии, куда Лев Иванович вернулся после посещения Аллы, его ждала совсем другая атмосфера. Велина Бердышева еще не вернулась. Строгая комендантша недвусмысленно намекала полковнику на то, что ждать ее следует в вестибюле. Однако Гуров все-таки прошел внутрь. Он заявил этой даме, что подождет девушку где-нибудь в комнате отдыха. Тут же выяснилось, что таковой в студенческой общаге не имелось, зато на каждом была кухня. Это место для общения подходило даже лучше, чем комната отдыха. Эвелина жила на втором этаже. Кухня, которой она обычно пользовалась, располагалась точно напротив лестницы. Студенты, человек восемь юношей и девушек примерно одного возраста, делили пространство возле плиты и раковины. В помещении стоял гомон и смех. Гуров вошел в кухню и огляделся. Скромная комната на два окна, вдоль стен обшарпанные столы на металлическом каркасе, две раковины ближе к двери и три электрических плиты. Вот и весь интерьер. Ни занавесок на окнах, ни цветов в горшках на подоконниках. Запах всевозможных специй смешивался со слабым душком плесени, идущим от стен вокруг раковин и старого дощатого пола. Студенты весело болтали, готовили ужин, нисколько не смущаясь бедностью обстановки и неприятным запахом. Обстановка в комнате дышала дружелюбием и молодостью. Приход полковника не остался незамеченным. Как только он вошёл, восемь пар глаз обратились в его сторону. Вперёд выступила невысокая девушка с короткой стрижкой, в брюках-шароварах. «Доброго вечера вам!» – звонким голосом за всех поздоровалась она. «Спасибо! И вам доброго вечера!» – в тон девушке ответил Гуров. «Вы к нам с проверкой?» – задала вопрос девушка. «Если так, то готовьте блокнот». «Зачем блокнот?» Лев Иванович невольно заулыбался. «А вы не улыбайтесь. Через пять минут вам совсем не до улыбок станет», — предостерегла его девушка. «И не думайте, что я шучу. Который месяц просим кран починить, а он как тёк, так и течёт. От ваших проверок пользы ноль». «Серьёзная поломка», — поддержал разговор Гуров. «Самостоятельно никак не справиться. Вон у вас парней сколько. Поменять прокладку или что там полетело. Это же минутное дело». «Да мы бы поменяли, если бы ваша комендантша нам по рукам не настучала». Теперь вперед выступил долговязый парень с большим носом и огромными прыщами по всему лицу. «Я тот раз Тимофеевне так и сказал. Дескать, не лезли бы вы в наши дела? Вся общага как конфетка уже выглядела бы». «А, Тимофеевна, стало быть, все лезет?» – не удержался от иронии Гуров. «Вместо того, чтобы подкалывать, вы на Тимофеевну повлияли бы. Пусть не лезет или ремонтирует. От этой протечки тараканы по всей общаге расползлись. Пешком ходят и не здороваются. А в туалете когда бачок смените?» -Ну живой! из четырёх кабинок всего одна работает. Это нормально?» Жалобы посыпались, как из рога изобилия. Студенческая команда, минуту назад мирно стряпавшая ужин, налетела на полковника как торнадо. Гуров тут же пожалел о том, что решил пошутить по поводу крана. Видно было, что накипело у молодёжи основательно. Пока не стало поздно, Лев Иванович решил пойти на попятный. «Прошу прощения за то, что ввёл вас в заблуждение», — сказал он. «Я не проверяющий. Тимофеевну не знаю и представителем её не являюсь». «Отпад! А мы тут распинаемся!» — сердито проговорила та самая девушка, которая первой завела разговор. «Еще раз простите, виноват!» — извинился Гуров. «Если не проверяющий, то кто?» — прозвучал вопрос из толпы. Сыщик не успел заметить, кто его задал, но все восемь пар глаз снова скрестились на нем. Парни и девушки ждали ответа. «Полковник Гуров Лев Иванович», — представился он. «Из военных, что ли?» — снова прозвучала реплика из толпы. Гуров собрался ответить, но долговязый парень его опередил, сказал, чуть понизив голос, «Из полиции он». После этого заявления в комнате повисла тишина. Слышно было только, как вода в кастрюлях кипит, да падают на пол капли из-под текущей раковины. Сыщик лихорадочно соображал, как исправить ситуацию, и тут за его спиной прозвучал мелодичный женский голос. «У нас кто-то умер?» Гуров оглянулся. В дверях стояла симпатичная девушка, довольно высокая, в яркой куртке, с волосами невообразимого цвета. При ее появлении студенты заметно расслабились и начали потихоньку возвращаться к своим делам. «Привет, Эф, ты снова пропустила самое интересное! Тут у нас полный зашквар!» выдал долговязый парень и поспешил присоединиться к друзьям. Гуров больше никого не интересовал. Только девушка с разноцветными волосами рассматривала его с нескрываемым интересом, прямо как некое невиданное существо. «Здравствуйте!» после небольшой паузы проговорила она. «Вы правда из полиции?» «Правда», — подтвердил Лев Иванович и задал встречный вопрос. «Эф, это сокращенно от Эвелина?» «Угадали», — ответила девушка и улыбнулась. «Тогда я к вам», — заявил Гуров. «Эвелина Бердышева, ведь так?» Девушка подтвердила и это, а заодно поинтересовалась, с какой стати ею интересуется полиция. Сыщик объяснил ей суть дела, и она предложила ему пройти в комнату, чтобы поговорить в спокойной обстановке. В самом начале разговора полковник выяснил, что насчет подруги, которая уехала в Москву, конкурсантки с форума не ошиблись. Приятельница Эвелины действительно участвовала в кастинге, который проходил три месяца назад, и получила приглашение на участие в шоу. Только вот, по словам Эвелины, уехала она не одна. Гуров попросил ее поделиться подробностями, что девушка и сделала. История оказалась и банальной, и печальной одновременно. Эвелина и ее лучшие подруги, Лиза и Лика, Воспитывались в детском доме в Оренбурге. Год назад окончили школу. Получили аттестаты и решили поступать в институт. В Оренбурге провалились, а в Орске прошли. Год отучились и, довольные собой, пошли на каникулы. Отдых шел своим чередом, когда Лика увидела в социальных сетях объявление о проведении кастинга на столичный конкурс «Голос года». С этого все и началось. Лика всю жизнь мечтала о сцене. Лиза же спала и видела себя москвичкой. В том, что кастинг проводился в Орске, обе усмотрели некий знак судьбы, и сколько Эвелина их не убеждала, слушать ничего не хотели. Они зарегистрировались для участия в кастинге, прошли конкурс, после чего примчались в общежитие с блестящими глазами и заявили, что уезжают в Москву. Их отобрали из 200 претендентов, а это что-то да значит. Уже перед самым отъездом Лика призналась подруге, что за право продолжать участие в Москве они должны выплатить вступительный взнос по 100 тысяч рублей носа. Эвелина ужаснулась. Это же почти все, что осталось от выплат, которое им отмерило щедрое государство по окончании школы после необходимых трат на бытовое обустройство. Что это за конкурс такой, за участие в котором надо заплатить? Эвелина не доверяла устроителям этого мероприятия. Она высказала свои сомнения Лики, а та отмахнулась. Зачем кому-то их гроши? Для Москвы 100 тысяч два раза на тусовку сходить. К тому же оплачивать взнос они будут уже в Москве. Да, устроители конкурса сами озвучили это условие. Встреча на вокзале, обустройство в арендованной квартире, за которую необходимо внести аванс, пока шоу не наберет обороты, а уж после все траты им компенсирует руководство телеканала. Глупость несусветная, но она сработала. Девушки согласились на все. К началу сессии им обещали дать что-то вроде отпуска, чтобы не провалить экзамены и не лишиться места в институте. Эвелине же предстояло все это время прикрывать девушек. В принципе, до сегодняшнего дня проблем с этим не возникало. Эвелина занимала должность старосты, учиться ей нравилось. Сдать две лишних работы по текущим дисциплинам для нее не составляло особого труда, тем более что в современных реалиях рукописные работы уже не требовались. Первое время Эвелина за подруг беспокоилась, писали они редко, звонить вообще не пытались. Однако постепенно она пришла к выводу, что ошиблась насчет устроителей конкурса. Три месяца девушки жили в Москве и, судя по отзывам, были вполне довольны. Визит полковника из уголовного розыска разбудил в ней прежние сомнения. Почему полиция интересуется конкурсом и его устроителями? Это значит, что подругам грозит опасность? Такие вопросы задала Эвелина, как только закончила рассказ. Гуров отмалчиваться не стал. Он рассказал девушке про Зинаиду Гилимовну и ее дочь Ольгу, про свою поездку в Мурманск, озвучил личные выводы относительно устроителей конкурса. Затем сыщик проговорил, что надеялся найти в Орске доказательства того факта, что мошенники тянут деньги не только с Лохновской, и попытаться как-то выйти на них. Эвелина подтвердила предположение полковника насчет денег. Того ежемесячного пособия, которое получали студенты-сироты, Лики и Лизе не хватало, хотя изначально они и говорили, что в Москве будут жить на всем готовеньком. За три месяца Эвелина трижды переводила им деньги. Подработка-сиделка приносила ей не особо большой доход. Но как не помочь подругам? Сегодня она их поддержит, завтра они ее. Прежде Эвелина не считала поведение подруг каким-то подозрительным. Новое место, иные правила, возможно, весьма строгие. Девушкам просто не до развлечений. Теперь же, когда полковник рассказал ей про Лохновскую, она стала анализировать ситуацию и пришла к выводу, что их общение всегда выглядело как-то странно. Эвелина писала подругам, рассказывала о том, как идет обучение, что нового в институте, какие смешные случаи произошли в общаге. Девчонки же больше отмалчивались или присылали короткие сообщения, дескать, у нас все хорошо, да и то не чаще одного раза в неделю. Отправляли они их не с телефона, а с компьютера, пользуясь социальными сетями, и никаких фотоснимков. «Совсем ни одного?» – спросил Гуров. «Если не считать того первого, то ни одного», – ответила девушка. Лев Иванович тут же зацепился за эту ее фразу, начал выяснять, что это за снимок, когда и кем он был отправлен. Оказалось, что в день приезда в столицу Лиза звонила ей, причем дважды. Уезжали Лиза и Лика поздно ночью, Эвелина провожала их на вокзал. До Москвы ехать предстояло около полутора суток, девушки должны были прибыть туда утром. При расставании они условились, что обязательно позвонят Эвелине, как только окажутся на месте. В 10 часов утра Лиза сделала это и пожаловалась подруге, что устроители конкурса не встретили их на вокзале. Вместо этого они позвонили им и велели ехать на какую-то отдаленную станцию пригородных поездов. Мол, там вас ждет машина. Эвелина не удержала в голове название станции. Слишком много времени прошло с того разговора. Но она хорошо помнила, как около двух часов дня снова заработал ее телефон. Звонила Лиза, голос которой звучал приглушенно и как-то обеспокоенно. Она сказала, что у нее совсем нет времени, она просто хочет, чтобы Эвелина знала, что их все же встретили. Эти люди отобрали у них телефоны, сославшись на строгие правила адаптации. Зато повезут на шикарном джипе. «Как же ты звонишь, если телефон у тебя отобрали?» – задала вопрос Эвелина. Услышав это, подруга рассмеялась и заявила, что с детдомовских времен терпеть не может любые правила и всегда найдет способ их обойти. На этом разговор прервался, а Эвелина вспомнила, что у Лизы всегда было два телефона. Она решила, что та обманула у строителей конкурса, отдала им один телефон, второй же оставила у себя. Через некоторое время на ее страничку пришло сообщение. Это был снимок джипа. Рядом с ним стояли Лика и какой-то мужчина. Автомобиль и правда выглядел шикарно. Большой, черный, стекла с тонировкой, на крыше металлическая конструкция с дополнительными фарами. Еще Эвелина вспомнила, что на фото был виден номер автомобиля. Не весь, часть его загораживали ноги мужчины. Цифры и буквы она не помнила. Это фото со своей страницы давно удалила, так как не имела привычки копить сообщения и пересматривать их. Гурова чуть инфаркт не хватил, когда девушка сказала ему, что удалила фото. Ведь номер автомобиля – это уже реальная зацепка. Сыщик тут же начал звонить Костику Павлихину, выяснять, нет ли возможности восстановить удалённое сообщение, но сделать это оказалось невозможно. Джип Тойота, чёрного цвета, с дополнительным освещением на крыше – вот всё, чем он мог оперировать. Лев Иванович оставил Эвелине свой номер телефона, попросил её позвонить, как только подруги выйдут на связь, и ушёл. Разочарование сыщика оказалось настолько велико, что в этот день перечитывать сообщения в социальных сетях и отвечать на глуповатые комментарии молодежи, он был уже не в состоянии. Вернувшись в гостиничный номер, полковник наскоро перекусил и лег спать. Утром его разбудил телефонный звонок. Это была Эвелина. Радостным голосом она сообщила Льву Ивановичу, что нашла человека, у которого сохранился тот снимок лики на фоне джипа. К часу дня он снова будет у нее. Гурф поинтересовался, почему только к часу, неужели нельзя получить его раньше, ведь пересылка фотографий занимает никак не больше 10 секунд. Оказалось, что Эвелина отправила фото Андрею, давнему воздыхателю Лики. Два последних года он учился вместе с подругами, был по уши влюблен в Лику, но признаться ей в своих чувствах так и не решился. Писать девушке он тоже стеснялся, поэтому все новости о возлюбленной узнавал через Эвелину. В тот раз он написал ей спустя два часа после того, как Лиза прислала фото. Эвелина рассказала ему про отъезд девчонок в Москву и выслала снимок. Почему-то ей захотелось, чтобы у парня осталось хотя бы фото Лики. Вчера, после того, как полковник ушел, она вспомнила об этом и написала Андрею. Тот ответил только утром, писать не стал, позвонил. Он, как и всегда, начал расспрашивать о Лике, но ответы Эвелина оказались настолько уклончивыми, что парень забеспокоился и заявил, что отдаст фото только при личной встрече. Что оставалось делать Эвелине? Только согласиться. Андрей жил в Оренбурге. Ехать туда Эвелина не собиралась, зато Андрей, ради сведений о любимой девушке, готов был ехать хоть на край света. Что уж говорить о каких-то трехстах километрах, тем более, когда в твоем распоряжении личный автомобиль. «К часу дня буду», – заявил он, – «называй место». Эвелина выбрала театр драмы, о чем и сообщила Гурову. Теперь он шагал навстречу удачи, был абсолютно уверен в том, что на этот раз вытащил козырную карту, и теперь расследование пойдет полным ходом. Когда Гуров подошел к центральному входу в театр, Эвелина уже была на месте. Рядом с ней стоял молодой человек, на лице которого была написана изрядная озабоченность. Эвелина поздоровалась со Львом Ивановичем, познакомила его с парнем и заявила. «Теперь вы можете обойтись без меня». «Что значит без тебя?» Андрей заметно растерялся. «Ты ведь обещала все рассказать». «А вот товарищ полковник тебе все и расскажет», невинно поморгав ресницами, проговорила Эвелина. «Я знаю не больше твоего». — Нет, так дело не пойдёт. Снимок я обещал отдать тебе. Так и сделаю. — И вообще, пока не узнаю, что здесь происходит, можете на меня не рассчитывать, — заявил парень. — Спокойнее, молодой человек. Я советую вам попридержать эмоции, — строго произнёс полковник. — Вас не на пикник пригласили, так что личное представление о том, как всё должно происходить, оставьте при себе. — Я не понимаю, что происходит, — пробубнил тот. — Вам, Эвелина, тоже придётся остаться здесь, — не обращая внимания на реплику Андрея сказал Гуров. «С этого момента вы являетесь свидетелями, несете ответственность за свои показания. Хотите вы того или нет, но вам придется подчиняться моим требованиям». Девушка сникла, но осталась на месте. Лев Иванович не собирался устраивать допрос с пристрастием, тащить молодых людей в полицейский участок и снимать с них показания под протокол. Он просто хотел ускорить процесс, избавить себя от препирательств с этой молодежью. Дальше дело пошло быстрее. «Где снимок?» – осведомился сыщик. Андрей достал телефон и показал полковнику фотографию. Джип был снят с неудобного ракурса. Человек, сделавший это, находился на приличном расстоянии от машины и явно не имел возможности навести камеру как следует. Все же использовать эту картинку в расследовании Гуров мог. Номерной знак попал в объектив. На нем явственно был виден код региона. Две последние буквы и крайняя цифра получились расплывчаты, но сыщик знал, что для техников из отдела это не проблема. Девушка на снимке, Лика, выглядела растерянной, но не испуганной. В принципе, она так и должна была чувствовать себя в чужом городе с малознакомыми людьми. Однако что-то в ее позе цепляло глаз полковника, настораживало его, что именно он понять пока не мог. На заднем плане виднелись дома, часть улицы и автомобильная дорога. Гуров надеялся, что по этим фрагментам удастся определить место. Теперь ему было с чем работать. Андрей переслал фотоснимок на телефон полковника. После этого тот в общих чертах рассказал о своих предположениях относительно судьбы девушек. Он предупредил Андрея и Эвелину о том, что информация, доведенная до их сведения, является сугубо конфиденциальной. В интересах дела она должна оставаться таковой. Затем Лев Иванович напомнил Эвелине про то, как ей следует поступать, если от Лики и Лизы снова придет сообщение. Вслед за этим он велел парню и девушке отправляться по домам и держать язык за зубами. Прощаясь с ним, Эвелина вдруг заплакала. До нее наконец-то дошло, что подруги попали в реальную беду. «Зачем я их отпустила?» Сквозь слезы проговорила она. «Надо было настоять, сказать, что не стану прикрывать. Не буду писать за них контрольные и лабораторные. Тогда они наверняка остались бы здесь». «Не думаю, что вы могли как-то повлиять на решение ваших подруг». Гуров говорил искренне, поэтому слова его звучали убедительно. «Они все равно уехали бы. Даже если бы вы заявили в полицию, когда узнали про вступительный взнос, то все равно не смогли бы повлиять на ход событий». «Почему? Тогда вы посадили бы мошенников, и Лиза Слика остались бы дома», сказала Эвелина. «Мы не посадили бы их», — заявил Гуров. «Для этого у нас просто не было бы оснований». «А теперь они есть?» — вклинился в разговор Андрей. «И теперь нет», — честно признался Гуров. «Но есть надежда на то, что они появятся. Лично я на это очень рассчитываю. Вы тоже надеетесь. Андрей, позаботься о девушке. Мне пора возвращаться в Москву». Лев Иванович протянул парню руку. Тот крепко ее пожал, пожелал полковнику удачи, проводил его взглядом, после чего все свое внимание сосредоточил на Эвелине. Он подвел ее к подержанной Ниве, старенькой, но надежной, усадил на пассажирское кресло, бережно пристегнул ремень безопасности, порылся в бардачке, достал бумажное полотенце, вложил в ладонь девушки. Потом Андрей занял водительское кресло, завел машину и вырулил на дорогу. «Я отвезу тебя к себе», — нетерпящим возражение тоном заявил он. «Не нужно тебе оставаться одной в таком состоянии». «Мне на учебу надо», — проговорила Эвелина и всхлипнула. «Учеба подождет», — отрезал Андрей. «Пару дней поживешь у меня, а там посмотрим». Эвелина промолчала. У нее не было ни сил, ни желания возражать. В какой-то степени ей было приятно, что Андрей все решил за нее. К черту независимость и самостоятельность. Пусть кто-то другой думает о том, что делать с бедой, так внезапно обрушившейся на ее голову. Сейчас ей хотелось залезть под одеяло и долго-долго спать.